Прокинулся одна чернильница на бумагу, много дряни и трухи втиснул туда же, инстинктивно памятуя, что родительский желудок всё-всё решительно каждую крупинку с жадностью поглотит и всё с благодарностью переварит. Только что окончил куколка письмо, как в дверь постучали. — Пожалуйста, войдите, — разрешил куколка. — Господин. Жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти визитки, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча, такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией, щедро получившего на чай трактирного слуги. Простите, что врываюсь праздник отдых знаю но пресса безжалостно чудовище жвы зубами в конце концов всего человека к новоприбывшему чудовище пресса однако отнесла с довольно милостиво кроме наполовину жжовного галстука и объеденного за брюк он почти не пострадал от зубов прессы «Да, насчет прессы вы верно отметили», — благосклонно согласился куколка. «Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда» прислан. И интервьюировать вас разрешите?» Сердце куколки бешено забилось и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтобы сейчас же еще слаще взлететь в поднебесе. «Да ну что вы! Мне, право, так неловко! Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если нужно!» На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас. «О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти Он чуть не сказал «маститого». Но, взглянув на юное простодушное лицо куколки, спохватился. «Такого популярного человека! так разрешите? Извольте!» — засветился куколка. — Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масло, пирожок есть. — Я, собственно, уже завтракал, — пробормотал интервьюер вечерней звезды, в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе семидесятых годов. Эх, под такой бы пирожок бы, да рюмочку бы, водки двуспальную... На лице куколки отразилось решеннейшее отчаяние. «Ах ты, несчастье какое! Боже мой, водки как раз и нет, и как-то я упустил. Впрочем, есть красное вино. Вы пьете красное?» Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно, а краска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью. Наконец, отворившись от стола, Он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению. Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит. Где родились? В Симбирске. Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем. Место рождения Симбирск. Учились? Учился. И правильно, ученье, как говорится, Свет. Почему начали писать? Тянуло меня к литературе. Благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет. Будь и фончикотки заложить, а избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают. Или там к музыке, какой они на есть, на какие языки переведены. Собственно, еще не на какие, так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс». Репортер откинул назад голову. И с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у куколки не хватило духу протестовать. Кого из классиков лично знали? Другенева, Достоевского, Гончарова. Помилуйте, меня и на свете тогда не было. Прискорбно. Строг тридцать похитил у меня эта вашу молодость. Впрочем, черкнем штришок, бытность свою в симбирские великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку, и пророчески воскликнул «Вот мой продолжатель!» Но ведь этого не было. А почем, вы знаете? Вдруг было. Да вы по младенчеству и обратили внимание, ваш любимый писатель Пушкин. Так и занесем.